Глава вторая Проснулся я почему-то в шесть часов утра, причем в состоянии пронзительной трезвости. За окошком разгоралось летнее субботнее утро, спать больше не хотелось. И я, ополоснув лицо, сразу полез в сумку и извлек произведение совместного творчества, модулятор сигнала, сработанный по самой современной технологии. Вчера, выпив по паре литров пива на брата, Мы создали это чудо технической мысли буквально за два часа. Причем по ходу действия я действительно убедился, что предлагаемые к использованию деталей и материалы довольно далеки от современных требований. Да и многие схемы можно было сделать по-другому, более изящно, чем я немедленно и занялся. А Гарик подобрал необходимые компоненты из своих запасов. Творческому процессу очень способствовало легкое алкогольное опьянение – сильно раскрепощающая фантазию. Потом, добавив еще по пол-литра, Гарик отрегулировал прибор по Мишкиным указаниям. Сам я в это время нарезал колбасу. А сейчас мне предстояло, соединив модулятор с окном и трансформатором, проверить всю эту холобуду в работе. На сборку и наладку ушло часа два. К этому времени открылся маленький магазинчик возле моего дома, я прогулялся туда по утреннему холодку и приобрел баночку холодного джинтоника для поправки здоровья. После этого на свежую голову я приступил к инсталляции программы управления с дискеты на свой компьютер. Ходики на кухне прокуковали 9 раз. К испытаниям все было готово. Для первого эксперимента я выбрал дату трехлетней давности В этот день меня точно не было дома, и помешать я сам себе не мог. Наконец я решился и нажал клавишу Enter, запуская процесс. Трансформатор буквально взвыл, как идущий на взлет истребитель. Модулятор вел себя тихо, только в местах пайки стали проскакивать маленькие синие молнии. В окне, рамку которого я прибил к косяку двери между комнатной и прихожей, сначала ничего не происходило. Затем изображение мигнуло, словно переключенный на другую программу телевизор. И в проеме возникла новая картинка. Моя прихожая полностью изменилась. На полу снова лежал старый потертый палас. На стене вместо большой вешалки висел плакат «Дорс». Под потолком болталась лампочка на куске провода, а не подаренный год назад симпатичный светильник. В общем, это была моя прихожая трехлетней давности. «Машина! Времени! Работала!» В записях моего альтер-эго говорилось, что темпер машину он использовал исключительно для просмотра картин из прошлого. Каких-либо попыток проникнуть сквозь окно двойник не предпринимал. Да и не мудрено. На его неустойчиво работающей установке любой визит мог закончиться аварией. Но мы-то с ребятами собрали совсем другой аппарат плюс совершенно новая программа управления. И я решил поэкспериментировать. Сначала бросил через работающее окно материальный предмет – пачку сигарет. Ничего страшного не произошло, и установка продолжала работать устойчиво. Ладно, такой и двойник проходил. Как-то ведь он сунул мне тетрадь. Затем наступила очередь живого существа. Я привязал к своему коту веревку и, мысленно попрощавшись с ним, кинул бедное животное в прихожую. И опять все прошло гладко. Мотька аккуратно приземлился на четыре лапы, недоуменно облизнулся и удивленно посмотрел на меня, мол, в чем дело, хозяин? Без промедления я втащил кота за веревку обратно в свое время. Теперь оставалось шагнуть в прошлое самому. На всякий случай я отключил установку и проверил тестером все цепи. На это ушло часа два. Аппарат был в полном порядке. Но что-то меня удерживало. В голову пришла дурная мысль. А что, если в моё отсутствие в доме отключат электричество? Окно, ясное дело, схлопнется. Объясняй тогда молодому себе, кто я такой и что я делаю в его квартире. Спасти меня мог только блок бесперебойного питания которые используют для сохранения данных в компьютерах. Достав из заначки 200 баксов, я отправился за покупкой. Уже на улице меня осенило, и, вернувшись, я выгреб все свои доллары. Домой я пришел с новеньким блоком и с толстой пачкой тысячерублевых купюр. Минут через 15 подготовка к перемещению была закончена. Дата отправления – 3 июня 2008 года. В этот день я был на даче. Пуск. Открывается вид на прихожую. На стене плакат «Дорс». Под потолком лампочка на шнуре. Попадание точное. Машинально перекрестившись, хотя я никогда не был набожным, нерешительно шагаю в проем. Это маленький шаг для одного человека, но огромный шаг для всего человечества. Всплыло в голове. Кажется, это сказал Армстронг при высадке на Луну. Ну, я почти в таком же положении. Десантируюсь в новый мир. Поправка. Старый мир. Робкими шагами прохожу на кухню. За три года она почти не изменилась. На плите стоит кастрюлька с прокисшим супом. Ага, припоминаю. Сорвавшись на очередную пьянку, я забыл про нее, а вернувшись через два дня, целый час отскребал плесень. Еще несколько минут я неуверенно топтался в прихожей, не решаясь выйти на улицу. Вперед! Надо выполнить программу минимум, из-за которой и было выбрано первое полугодие 2008 года. Курс доллара к рублю на треть меньше, чем после начала кризиса. Наконец я набрался смелости и почти бегом устремился в обменник. Деньги из будущего поменяли без звука. Пулей домой. На кухне обнаруживаю еще одного десантника из будущего своего кота. Ну, для первого похода достаточно. Я уже собрался возвращаться, но вдруг придумал оставить маленькую отметку в своем приходе. Покопавшись стоящим на кухне ящике с инструментами, нашел молоток, гвозди и вбил их редком в плинту за холодильником. Ужасно довольный собой, я схватил муть к в охапку и перешел в свое время. И, выключив установку, побежал проверять свой тайничок. Каково же было мое удивление, когда мне не удалось обнаружить не только гвоздей, но даже следов их присутствия. Решаю оставить это открытие на потом. Лечу в обменник. Деньги из прошлого тоже поменяли без звука. Эта небольшая спекуляция принесла 500 долларов чистой прибыли. В эйфории от содеянного решаюсь повторить попытку. Потом еще и еще. До самого закрытия пунктов я как метеор носился между ними и своей квартирой, покупая в 0,8 доллары по 20 рублей за штучку. Потом возвращался в 0,10 и менял баксы на рубли, но уже по курсу 1,30. За субботу мне удалось провернуть эту операцию 7 раз, что увеличило мое состояние до нескольких тысяч долларов. После каждой ходки я оставлял 200 долларов в резерв. Однако на третий раз, при покупке рублей, девочка в окошке удивленно подняла на меня глаза. «Долги возвращают. Все несут и несут. Отбоя от них нет». Неловко соврал я. Но в четвертый раз все же рванул в дальний обменник. А на шестой раз пришлось ехать на такси в центр города, так как для близлежащих пунктов сумма стала слишком большой. Вернувшись из седьмой экспедиции, я, как подкошенный, рухнул на кровать и мгновенно уснул. Всю ночь меня мучили кошмары. За мной бегали девочки из обменников, крича «Отдай наши деньги!». Сказывалось огромное нервное напряжение прошедшего дня, но пробуждение посреди кучи денег компенсировало все неудобства. Приняв душ, не спеша позавтракал, с удивлением припомнив, что вчера обошелся без еды, Пересчитывая выручку, я, наконец, спокойно обдумал события прошлого дня. Во-первых, до меня дошло, что если в своем времени моя персона примелькалась с частым посещением обменного пункта, то в прошлом на меня никто не обратил внимания. В мозгу сверкнула мысль. Я начал лихорадочно рассматривать долларовые купюры из резерва. Вот оно. Номера банкнот повторялись. Это значит, что, отправляясь в прошлое, я каждый раз оказывался в новой реальности. Правильность этого вывода подтверждала история с гвоздями. Во-вторых, во время пребывания в прошлом меня терзала одна неприятная мысль. Вот сейчас там, в 2001-м, отрубит электричество, блок питания будет держать окно еще 10 минут, а потом все. «Привет!» С этой проблемой надо было что-то делать. Существовало два решения. Первое – купить портативный генератор, что, в общем, тоже ограничивало время пребывания в ином мире. И второе – внести изменения в конструкцию установки. Я склонялся ко второму пути, хотя не исключал первый из-за его простоты. В воскресенье вечером, прихватив два ящика дорогого немецкого пива, я завалился к Гарику, Он несколько секунд удивленно рассматривал этикетку с надписью Пауланер, но, не сказав ни слова, выставил на стол стаканы и вазочку с орешками. Тогда я поведал ему о своих приключениях. После четвертой бутылки Игорек сказал, что я как был сказочником, так сказочником и остался. Пришлось показать деньги с повторяющимися номерами. Это произвело на моего друга некоторые впечатления. После шестой бутылки Тюрин заявил, что поверит только своим глазам. «Дело поправимое», — сказал я и достал из холодильника очередную порцию. «Вот сейчас допьем и поедем ко мне». «Надо Бэдмену позвонить», — сообразил заботливый Гарик. «Не пропадать же такой халяве». Мишки завтра на работу, да и мне тоже», — вспомнил я. «Но тут до меня доперло» что с такими деньжищами, а тем более возможностями, на работу можно не ходить. Давай, набирай. Гулять так гулять. Отлично, Серега, Наливай. Игорек стал тыкать непослушными пальцами в кнопки. Горыныч, возьми телефон. А это? А это пульт от телевизора. Мы расхохотались, добавили еще. Но все таки нашли в себе силы и позвонили Суворову. Мишка приехал через полчаса, и вечеринка продолжилась. Дальнейшее, помню, смутно. Вроде бы кончилось пиво, мы поперлись за добавкой, откуда-то к нам приклеилось двое девчонок, подруги стали требовать какого-то жутко дорогого ликера, а Гарику приспичило попробовать виски Джек Дэниэльс, и мы с Мишелем решили продегустировать мартель. После такого загула пробуждение было не из Отправив четверых девушек, а вроде бы вчера было всего две, домой на такси я принялся уговаривать Горыныча и Бэдмена плюнуть на работу и двинуть ко мне, чтобы опохмелиться и осмотреть машину времени. При этом я потрясал точь толстой пачкой долларов и кричал, что втроем мы к вечеру увеличим сумму в несколько раз. Мое ли красноречие подействовало, мелькающие в воздухе зеленоватые бумажки или желание поправить здоровье, но мои друзья согласились.